сразу же спросил немец. У Марины Цветковой ее вместе с евреями расстреляли в овраге. «Значит, не Цветковой они, — заметил Ивлеев, — а обыкновенные блюмены а по-еврейски Блюмин значит цветы. Они маскировались, чтобы скрытно править народом. Сколько таких было рыбкиных, а они на самом деле фиши, всяких там горных, они самые что ни на есть берги». «Берг — немецкая фамилия», — заметил немец. «Это нетипично для евреев»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 Потом выяснилось, что Довгалёв хранил 50 тысяч в сарае тёте Глаше Чубукиной под старыми дровами. Собак нашла, милицейский пёс с чёрной полосой на загривке. Через 10 дней после того, как пришли немцы, Довгалёв вернулся домой как политический. Рассказал, что сражался против большевиков в подполье, вскоре исчез, говорили в Рейх на курсы. А приехал через 4 месяца, чтобы издавать новое слово России.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 «Жидовские комиссары, кто же еще?» Я помню, как мама охнула. «Господи, да ведь это довголевский племяш Юрка в ней склад обустроил. Чего ж он такое порет, господи?» Все эти статьи политинформации на уроках шли как бы мимо нас, были в чуже. Я горько плакал ночью по Вовке как кузину и Лене сорцу которых убили с родителями в лесу. А я с ними дружил. Тетя Лиля, мать Вовки, угощала нас леденцами».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 смерть фашистским изуверам. И расклеили по заборам, когда шли с занятий. Темнело рано, но комендантского часа еще не было. А через два дня нас с Куманьком забрали в полицию. Там нас сильно били. Но физическая боль была не столь ужасной, сколь дикой казалась возможность завтра пойти по улицам босиком через сугробы, как батюшка Никодим, и стать перед строем черных. Потом заявился немец, обер, что ли, наших полицаев разогнал, только одного оставил. В немецкой форме со значком РО, Русской Освободительной Армии, на рукаве. И на своем жестяном русском, лучше бы уж по-своему говорил через переводчика, тихо произнес, «Тихомиров, ты обречен, но сначала на твоих глазах будет расстреляна мать». В голове у меня зазвенело, тело резко потянуло в бок, потом почернело в глазах, и я обвалился в обморок.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 Просто хотел работать так, как умел, а ему не давали. Сюда сунешься, представь справку, туда, кто разрешил. Запил мой батя, которого я и в глаза не видел, а потом жахнул шапку озимь, да и ушел за счастьем. Обещал, если обустроится, даст знать, но весточка от него не было. А может, не придавали их нам, время-то крутое, начало тридцатых, массовая коллективизация, карточная система, голод, нехватка жилья.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 но нашел. Когда разгромили авангардистов, все и всех позапрещали, внезапно появилась талантливая поросль суздальских художников. Живопись яркая, сочная, голубая, очень русская, но и этих ребят стукнули. Слишком много церквей и седой старины, где радость свершений сегодняшнего дня. Ребята были крутые, хорошего закала, не дрогнули. Муку приняли гордо, гнули свое, перебиваясь хлеба на воду Вот тогда, памятуя о беседе с Марией Францевной, я и пошел на риск. Организовал их выставку в институте, устроил распродажу. Поделился с ними по-братски. Вот он, путь. Ставить на тех, кто умеет держать удары. Чист в позиции и понимает, что связь времен неразрывна. Без прошлого нет будущего. Каждому свое. Господь лишил меня дара писать или воять но умом не обделил.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 Умные сразу просекут, что в конечном-то счете речь идет о рынке, заработках. В первооснове всех людских начинаний сокрыт золотой телец. Никуда не денешься, греховный. А вот поди скажи открыто, что если у своего берешь, он снесет. Наш человек все стерпит. А попробуй у чужого выдери. Врать можно другим. Себе преступно. Если сейчас проиграем, все будет кончено. Как-никак шестой десяток начинать сначала поздно.